«И все-таки, что вы мне собрались предложить?» — спросил президент, когда Фест закончил говорить, почти докурив сигару. Понятное дело, ему восхититься открывшимися перспективами и виртуально кинуться на шею с криком «Спаситель ты мой!» никак невозможно. Не той психологии люди, достигшие подобных постов, за крайне редким исключением. Придется сказать впрямую. Вы наверняка читаете хоть какую-то прессу. Если только для вас не печатают газеты в единственном экземпляре, как для умирающего Ленина, и не гонят по ТВ личный канал. Знаете, что происходит в стране? Нет, я не вообще всем, что происходит. Меня с моим складом мышления и усвоенные из трудов Ленина идеей о необходимости искать то звено, за которое можно вытащить всю цепь, В данный момент больше всего интересует и тревожит коррупция. Готов согласиться, что для России это естественный образ жизни и образ мысли. Но должны ведь быть какие-то рамки. Ничего не имею против того, что гаишник берет с водителя сотню, чтобы тому не толкаться в очереди в сберкассу. Вы пробовали когда-нибудь заплатить штраф на законных основаниях? Очень советую» в виде Гарун-аль-Рашида, и сотня водопроводчику беды не представляет. Ему хорошо и вам удобно, я о другом. Вас действительно не удивляет и не оскорбляет ситуация, когда заместитель министра обороны или глава субъекта федерации разводит руками перед вами или даже перед стом, не знаю, не могу объяснить, куда делись сто миллионов долларов, да и были ли они вообще, и отделывается публичным порицанием или что верх жестокости получает девять лет условно. Вы же юрист, не технократ какой-нибудь, должны знать, что сие даже за пределами нашего довольно дурацкого уголовного кодекса, и вы на это спокойно смотрите. Второй пример. Из казны, Просто так исчезают пять миллиардов раскрашенных бумажек, и ведомства, поставленные на то, чтобы найти расхитителей и жестоко наказать, начинают азартно мешать друг другу вести расследование, не останавливаясь ни перед чем. Трупы уж точно не считают. Хотя в чем вопрос? Вот отправитель суммы, вот получатель. Посадите обоих и всю промежуточную цепочку в банальную пресс-хату... О существовании каковых вы тоже должны знать. До нынешнего поста какие-то книжки читали. Дня через три получите полную картину всех трансферов и транзакций на веренной вам территории. Под угрозой пожизненного заключения мало найдется железных людей, замкнувших рот на замок, а ключ, выбросивших в канализацию. Пресхата Средством массовой информации отношения почти не имеет. Жаргонные наименования камеры в СИЗО, где с помощью сотрудничающего с администрацией уголовного элемента не вполне законными методами получают признание или информацию по всем интересующим следствия вопросам. Этого не делается. Вот почему, господин президент, у меня и моих друзей появились серьезные претензии лично к вам. Вы что, ни о чем действительно не знаете? Или отчетливо понимаете, что проявить политическую волю вам просто не позволят, оттого и предпочитаете махнуть рукой. Пусть все идет, как идет. Третий вариант. «Я предпочитаю не рассматривать». Эту фразу он произнес с печалью и с сожалением в голосе. «Сам, мол, додумывай, о чем я». Лехов первый, словно бы сам, да нельзя выбитый из колеи своим монологом, принялся раскуривать новую сигару, а второй показал ему большой палец. «Если бы мы считали, что вы относитесь к тому же клану, никто не захотел бы с вами разговаривать». Фест глубоко затянулся, что категорически не допускалось правилами хорошего тона. «Вопреки мнению некоторых товарищей, я постарался доказать, что вы не безнадежны. «Спасибо большое, спасибо!» Все еще держал марку президент. Но стоило это ему почти уже непомерных усилий. «Да вы расслабьтесь!» — сказал Фёст. «Я как врач советую. Прямо сейчас примите грамм полтораста, сразу легче разговор пойдет. На публике, может, и неудобно, а для себя вполне. Ни Черчилль, ни Ататюрк, ни Менергейм, ни Брезговли. Хотите, угощу!» Он подвернул Верньер, Привел аппарат в режим одностороннего окна и поставил на телевизорный стеклянный столик в комнате президента бутылку курвуазья. А это могла быть и граната. Вы согласны? Фест позволил себе сочувственную усмешку. Четыре секунды и новые выборы назначай. Клиента нужно дожать. — учил Александр Иванович. — Это удалось вполне. Более растерянного человека Вадим в своей офицерской и прочей жизни, пожалуй, не видел. Одно дело слышать разглагольствование странного типа о перемещении предметов через пространство и время. Другое — увидеть подобный фокус его. По-прежнему не верится? Встань, возьми, попробуй. Что вы пить из подаренной мной бутылки не станете, я догадываюсь, — сказал Фест убедительным тоном. Ему нужно было перевести собеседника в уровень равноценного общения, и это, похоже, удавалось. Забудьте на минутку, кто вы и кто я. Поговорим, как простые солдаты. Я позвоню полковник медслужбы, в основном в морской пехоте служил. Вы, близко к этому, пусть верховный главнокомандующий, исходя из должности, скажите мне, опять же, как врачу. Вас очень мучает комплекс Павла Первого. Это вы о чем? Исключительно о том, что боитесь ли вы... Если вдруг придут к вам в резиденцию, как к тому в Михайловский замок, близкие друзья, да и вмажут золотой табакеркой в висок, а потом шелковым шарфиком да душат. Фесту усмехнулся кривой, совсем уже ничего хорошего не обещающей улыбкой. Не сомневаясь, эта мысль непрерывно крутится у вас в голове. Вечная беда нерешительных реформаторов получится, не получится, отстранят или свергнут, убьют или посадят, и генетический страх волевого решения резко, окончательно, не задумываясь о никчемных мелочах, развернуть ситуацию. Чего вы боитесь, президент? Начните вы действовать, как подобает мужчине, вождю. «Властителю? 90% электората вас будут носить на руках. В армии, полиции, прочих службах всегда найдется несколько батальонов верных офицеров, которые за вами предоходчиво сформулированные задачи в огонь и в воду. Так решайтесь же!» Президент, как и предполагалось, ни его бутылки не взял, ни из своего бара себе не налил. А зря. «Решаться на что?» «Я считал вас более сообразительным человеком. Стать кровавым диктатором я не предлагаю, да у вас и не получится. Я сегодня совершенно случайно пробежал близкую к официозу газетку, поднял и показал выделенную статью. Частный пример, но показательный». Члены созданного якобы вами или при вас совещательного органа открыто на всю страну заявили, что никаких путей преодоления коррупции в системе высшего образования нет, а главное быть не может, по тем-то и тем-то причинам. Читали? Еще нет. Напрасно. Я читал, а президент нет. Смешно. Но это вы... Там собрали полторы сотни дураков или провокаторов, которые несут подобные идеи в массы. Да в массы хрен с ними. Они власть в таком убеждают. А она верит. Одни воруют, а те, кто не воруют, вы, например, верите. «Границы приличия не переходите?» — спросил президент. «Какие границы?» «Если сами не понимаете, кто-нибудь ведь должен правду сказать». Раньше цари и короли для таких целей шутов держали. Пусть я таким шутом сейчас выгляжу, только технически более оснащенным. Вы тоже уверены, что коррупция непобедима? Вы знаете, пожалуй, да. Слишком укорененное и распространенное явление. Ремонт здания с разрушения фундамента не начинают. А я скажу нет. Вам про Сингапур никто не рассказывал? Будете там с государственным визитом, найдите время, поинтересуйтесь. А знаете, как при царе Александре III, на который я странным образом похож, одномоментным указом и контрабанду, как явление ликвидировали. И коррупцию в пограничных и таможенных органах. Очень просто. При задержании контрабандистов чины, в том деле участвовавшие, получали 60% изъятого для честной дележки, остальное в казну. И никто не жлобился, как ваши чиновники. Эти солдатам на фронте положенные боевые не платят, между собой делят. А при царе честнее было. Заслужил — получил. Оттого контрабанда, как явление, потеряла всякий смысл. Взятку больше 60% стоимости товара не дашь. Просто затеваться не стоит. «Зато престиж службы и государя императора возросли неимоверно. Не приходилось читать?» «Нет», — честно ответил президент, неожиданно для себя начавший получать странное удовольствие от разговора с непонятным, но весьма неординарным человеком. «Жаль», — вздохнул Ляхов, «тогда хоть кассету с фильмом «Белое солнце пустыни» прикажите принести и задумайтесь». «Отчего это Верещагину за державу обидно, а вашему окружению нет? Вот если бы вы сегодня издали подобный указ, мол, любой гражданин доказательно, я подчеркиваю, доказательно сообщивший о факте коррупции, хоть в школе, хоть в больнице Госдуме, получил бы 60% движимого и недвижимого имущества обвиняемого, процесс сошел бы на нет сам собой» помните при царе алексея михайловича государева слово и дело не доказал доносчику первый кнут доказал никто не защитит виноватого особенно если нижестоящий коллега разоблачивший недобросовестного судью или прокурора получит вместе с его имуществом и его должность как вы все примитивно понимаете вздохнул президент В Китае, на которой у нас коммунисты чуть ли не молятся, коррупционеров на стадионах расстреливают, а процесс движется по нарастающей. А в нашей, богоспасаемой родине, развернется такая вакханалия доносительства, взаимное подсиживание, охота на ведьм. Новый, 37-й год. Десять человек всегда могут сговориться и посадить, обобрать до нитки единственного честного. «Такое, представляете, и что тогда?» «Всю жизнь меня мучила проблема», — вздохнул Фёст. «Отчего все мои начальники глупее меня?» «Не от личной гордости страдал, от обиды за отчизну. Выходит, и вы такой же?» «Неужели непонятно, что с справиться не в пример проще, чем с тотальным воровством и продажностью?» Особенно если все будет делаться предельно гласно, и любой гражданин страны, в каждом конкретном случае, сможет выступить как на стороне обвинения, так и защиты, веря при этом, что власть его не сдаст. На каждый Шемякин суд найдется государево око.